Глава 34. Старое заднее сиденье «Шевроле Каприз» имело форму двух отдельных ковшей, но не по замыслу дизайнеров, а в результате воздействия времени. Человек махмени устроился справа за передним пассажирским сиденьем и наклонил голову влево, чтобы видеть ветровое стекло. Его глазам предстала оборотная сторона придорожного щита, освещенная фарами но больше он ничего не видел. Дорога впереди была прямой и пустой, ни одной встречной машины. Один бокал выпитый Асгаром, на это еще можно закрыть глаза, или два, или даже три, если бы он тут же вернулся. Но исчезновение на целую ночь следует считать дезертирством. Старый мотор натужно дышал, стрелка спидометра дрожала около отметки 60 миль в час. Им требовалось проехать девять миль, Девять минут. Ровно через один час и десять минут после моего звонка я хочу, чтобы вы немного прокатились на вашей маленькой красной спортивной машине. Прокатиться куда? спросил Элеонор Дункан. На юг по двухполосному шоссе, ответил Ричард. Вам нужно будет проехать одиннадцать миль, так быстро, как вы только сможете, а потом развернитесь и возвращайтесь домой. «Одиннадцать миль или двенадцать, можно больше, но не меньше десяти?» Почему? Неважно, вы выполните мою просьбу. Вы собираетесь что-то сделать в доме, хотите, чтобы я вам не мешала? Я даже близко не подойду к вашему дому, обещаю. Никто никогда не узнает. Вы это сделаете? Я не могу, Сет забрал ключ от машины. Я под домашним арестом. А запасной есть? Он и его забрал. Он не станет носить его в карманах, ведь собственный ключ он держит в миске на кухне, Элеонор не ответила. Вы знаете, где ключи? Да, на его письменном столе. Или внутри? Нет, они лежат наверху, это вроде проверки для меня. Он говорит, что повиновение без искушения бессмысленно. Проклятье. Так почему же вы все еще там? А куда еще я могу пойти? Просто возьмите чёртовы ключи, ладно? Защищайте себя, а это причинит вред Сету. Я не знаю, какой ответ вы хотите услышать. Честный. Я могу причинить ему вред косвенно, со временем, возможно, после долгой паузы, Элеонор ответила. Хорошо. Я сделаю то, что вы просите. Я проеду на юг 11 миль по двухполосному шоссе, потом вернусь обратно через час и 10 минут от настоящего момента. Нет, через час и шесть минут от настоящего момента наш разговор продолжается четыре минуты. Ричард повесил трубку и вышел в главный зал. Бармен, как и положено профессионалу, внимательно наблюдал за происходящим. Он сразу перехватил взгляд направлявшегося к нему Джека. Мне бы следовало попросить вас оставить автограф на салфетке. Вы единственный человек, который приехал сюда, чтобы воспользоваться телефоном, а не избежать звонков. Хотите выпить? Ричард оглядел стойку: спиртное всех видов, бычковое пиво, пиво в бутылках, лимонад и не намёк и на кофе. Нет, благодарю, я в порядке и мне пора ехать дальше. Он прошел между столиками, распахнул дверь и направился к желтой машине. Сев за руль, завел двигатель и направился на север. Человек Махмени заметил сияние в воздухе далеко впереди и слева. Неон зеленый, красный и синий. С минуту водитель продолжал жать на педаль газа, но дальше поехал по инерции. Двигатель кашлянул, такси начало сбрасывать скорость. На дороге виднелась пара красных габаритных огней автомобиля, очень слабых и далеких, как если бы их там вовсе не было. Такси притормозило. Человек Махмени увидел бар, простой деревянный дом под карнизом два слабых фонаря, которые освещали парковку, где стояло довольно много автомобилей, но желтого арендованного «Шевроле» он среди них не нашел. Такси остановилось, водитель оглянулся через плечо. "Подождите меня", сказал человек Махмени. "Как долго?" спросил водитель. "Минуту". Человек махмени постоял в полной неподвижности. Габаритные хвостовые огни исчезли. Секунду он смотрел в темноту, потом направился к двери деревянного дома. Войдя, увидел большой зал со столами и стульями слева и стойкой бара справа. В баре находились около 20 человек, в большинстве мужчины, но Асгара Арада Сипира среди них не было. Стоявший за стойкой бармен обслуживал одного из посетителей, Но уже высматривал следующего, и его взгляд остановился на вновь прибывшем. Человек Махмени двинулся между столиками к стойке, чувствуя, что он привлек всеобщее внимание. Маленький иностранец, небритый, помятый и не слишком чистый. Мужчина с двумя опенившимися кружками пива в руках отступил в сторону, бармен перешел к следующему, обслужил его но уже смотрел дальше, словно планировал на несколько шагов вперед. "Я кое-кого ищу", сказал человек Махмени. "Полагаю, мы все кого-то ищем, сэр", ответил бармен. "Такова человеческая природа вечный поиск. Я ищу вполне конкретного человека, моего друга. Леди или джентльмена. Он похож на меня". "В таком случае я его не видел, сожалею. Он приехал в желтой машине. «Машины снаружи, а я внутри". Человек Махмени повернулся, оглядел зал и подумал о красном габаритном хвостовом сигнале. "Вы уверены?" спросил он. "Мне не хочется быть грубым, сэр, но буду с вами честен. Если бы вы оба зашли сюда сегодня, кто-нибудь уже позвонил бы в службу национальной безопасности, вам так не кажется?" Человек Махмени ничего не ответил. "Так, присказка?" продолжал бармен. Однако мы с вами в Небраске, а здесь находится несколько военных баз. Значит, тут только что побывал кто-то другой, спросил человек Махмени. Вы в баре, друг мой, люди приходят и уходят всю ночь, такое уж это место. И бармен повернулся к следующему клиенту. Разговор был окончен. Человек Махмени еще раз оглядел зал, потом сдался и зашагал между столиками к двери. Выйдя на улицу, он вытащил телефон. Сигнал отсутствовал. Секунду он постоял на месте, посмотрел на север, где скрылись красные габаритные огни, и сел в такси. Захлопнув скрипучую дверь, сказал: "Спасибо, что подождали". Водитель обернулся. "Куда теперь?" спросил он. "Дайте минутку подумать", ответил человек Махмеди. Ричард вел вёл с неизменной скоростью 60 миль в час, миля в минуту. Это создавало завораживающий эффект. Мимо проносились линии электропередачи, пели шины, гудел двигатель. Джек взял из держателя полную бутылку воды, откупорил ее и напился, держа одной рукой. Затем включил дальний свет. Но впереди ничего нельзя было разглядеть, прямая дорога туман, мрак. Он посмотрел в зеркало заднего вида. Никого. Он проверил приборный щиток. Все в порядке. Элеонор Дункан посмотрела на маленький ролекс, подарок сета, почти наверняка настоящий. Она засекла время, когда повесила трубку, и оставалось ждать еще 45 минут. Элеонор вышла из гостиной в коридор и направилась в кабинет мужа, маленькую квадратную комнату. Женщина не знала, для чего она предназначалась прежде. Может быть, тут хранили охотничьи ружья. Теперь сделали кабинет, но кабинет мужчины. Клубное кожаное кресло, письменный стол из тисового дерева, на столе лампа с зеленым стеклянным абажуром, на стенах книжные полки, на полу ковер, а еще здесь пахло сэтом. На столе стояла маленькая зеленая стеклянная ваза из мурана, расположенного рядом с Венецией, сувенир. В ней лежали скрепки и ключи от машины, два маленьких зазубренных копья с большими черными головками для Мазды Миата, крошечного красного двухместного автомобиля с откидным верхом. Игрушка, а не машина, вроде старых британских MG и Лотусов, но очень надежная. Элеонор взяла один из ключей и вышла в коридор. Одиннадцать миль. Ей казалось, она поняла, что задумал Ричард, поэтому Элеонор открыла платяной шкаф и достала оттуда шелковый головной платок, совершенно белый. Сложив его треугольником, повязала волосы и посмотрела на себя в зеркало. Она стала похожа на звезду немого кино, точнее на звезду не кино после нокаута в схватке с чемпионом в тяжелом весе. Элеонор распахнула заднюю дверь и прошла по холоду до гаража. Справа, где обычно оставлял свой кадиллак-сет, оставалось пустое место. В центре стоял ее автомобиль. Она села в машину и опустила крышу, повернула ключ зажигания, выехала из гаража И немного подождала на подъездной дорожке, когда прогреется двигатель и заработает печка. Сердце Элеонор отчаянно колотилось в груди. Она посмотрела на часы, осталось 29 минут. Через три минуты Ричард сбросил скорость, и переключив фары на ближний свет, принялся вглядываться в правую обочину. Вскоре свет его фар Выхватил заброшенный придорожный ресторан с прохудившейся крышей, рекламой пива на стенах и утрамбованной землей в тех местах, где останавливались машины. Ричард свернул с дороги на парковку, и под колесами зашуршали камушки. Он сделал полный круг. Здание оказалось длинным, низким и самым обычным, точно амбар, подрезанный у коленей. Прямоугольной формы, если не считать двух квадратных выступов, добавленных сзади, по одному в каждом из углов, первый для туалетов, второй для кухни. Эффективно с точки зрения использования отвесов. Между выступами имелось небольшое U-образное пространство, похожее на бухту, около 30 футов в длину и 12 в глубину, совершенно пустое, если не считать валявшегося там мусора, принесенного ветром. Бухта была закрыта с трех сторон, только на востоке выходила на темные поля, идеально для его целей. Ричард объехал южную торцевую стену и припарковался в 30 футах от нее, поставив машину по диагонали в сторону дороги, точно полицейский, который ловит нарушителей, превышающих скорость. Он включил фары, но двигатель заглушать не стал, выбравшись на холод, обошел капот остановился около угла здания и прислонился к старым доскам. Они казались тонкими и непрочными, промерзшими насквозь за сотни зим и прокаленными солнцем за летние месяцы. Доски пахли пылью и древностью. Ричард смотрел в темноту на север, туда, где находилась дорога. Он ждал.